которого она тогда ожидала. Ее четвертая свадьба состоялась в Нью-Йорке 19 августа 1866 года. Два дня спустя новобрачная в одиночестве села на пакетбот Ява. Больше ей не суждено было увидеть ни Америку, ни супруга. Ее привлекал Париж. Она дебютировала 31 декабря 1866 года в театре ГТ. Некоторое время спустя, в начале 1867 года, Дюма-отец явился к ней в уборную, чтобы поздравить ее. Она бросилась ему на шею. Одинаково жадные до рекламы, оба и он, и она охотно выставляли на показ свою эффектную любовь с первого взгляда. Дюма торжественно возвестила о своей победе. Ада появлялась всюду рядом с ним. Он показывал ей старый Париж и открывал Париж современный. Она испытывала тщеславное удовлетворение от того, что связала свое имя с именем писателя Титана. Любить его она не могла, но он развлекал ее и льстил ей. На несколько недель он вернул себе молодость возя наездницу в кабачки Буживали, куда 40 лет назад приходил с белошвейкой Катриной. С реки по-прежнему доносились песни лодочников. В те годы фотография была еще в диковинку, и Ади Менкен доставляла удовольствие позировать перед объективом вместе со всеми знаменитостями, игравшими роль в ее жизни. Это было своего рода ритуал, к которому она была страстно привержена. Юма допустил оплошность, позволив запечатлеть себя на фотографии без сюртука со своей любовницей в трико на коленях. На другой фотографии он обнимал ее, а она сидела, прислонясь головой к могучей груди старика. Он казался смущенным, но его живые глаза излучали бесконечную доброту. Он словно говорил «Да, я знаю, это смешно». Но ей этого хотелось, а я так люблю ее. Фотограф Либерт, которому Дюма был должен небольшую сумму, решил, что, распродав эти фотографии как сенсацию, возместит себе потерянные деньги. Он выставил их во многих витринах Парижа. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу триолет. «С мисс Адой рядом дядя Том». Какое зрелище, о Боже! Фотограф тронулся умом. С мисс Адой рядом дядя Том. Мисс может горцевать верхом, а дядя Том, увы, не может. С мисс Адой рядом дядя Том. Какое зрелище, о Боже!» Статистический журнал «Суматоха» поместил балладу «Всегда он». Эпиграфом к ней служила фраза жан жак Русто, кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать, вот докуда может идти человек, но ни шагу дальше? Она наездницей была, писателем был он. Она цвела, его ж дела катились под уклон. Она была свежа, легка, была в расцвете сил, А он чуть меньше бурдюка животик отрастил. Она брюнеткой была, был седовласым он. И вот судьба их там свела, где слышен рюмок звон. Как мушкетер и экс-герой, что неизменно мил, Он, позабыв про возраст свой, ей поцелуй влепил. Тубо! «Не к месту этот жар!» — воскликнула она. «Хотя ты толст, хотя ты стар, добыча не жирна, какая выгода с тебя?» «Всех выгод и не счесть. Мое внимание привлечь уже большая честь». Она в ответ, «Писатель мой, чтоб мне не сплоховать, ты на колени предо мной не для должен встать. Тебе поверю я тогда, мы славно заживем». Вы в лавках можете всегда увидеть их вдвоем. Жорж Санд, Дюма сыну, 30 мая 1867 года.